Глава седьмая. Курьер. Илья вышел от Андреевых, свернул на главную и тут же увидел его. Чужой шагал со стороны магазина к остановке. Плечи подняты, шрам над верхней губой, как тонкая белая черта, лицо колкое. — Стой! Милиция! — крикнул Илья. Тот не оглянулся, прибавил. Илья, словно хищник, почуявший добычу, рванул изо всех сил вперед. В несколько широких шагов догнал, подсек, повалил в пыль и схватил на излом кисть. Делал спокойно, без злости, как по учебнику. — Не дергайся, а то руку сломаю. Паспорт где? — Да ты что творишь? — Прохрипел мужчина, елозя щекой по пыли. — За что так? Больно же! По улице, как раз подпрыгивая на кочках, проезжала колхозная машина с доярками. Водитель высунулся и, увидев картину, заорал весело. «Максим! Ты где с утра так наквасился?» Мужик под Ильей дернулся. «Да не пьян я!» — обиделся он и уже Илья. «Отпусти! Я удальцов, курьер областного кинопроката!» Илья ослабил хватку, поднял его за руку, стряхнул пыль с рукава. «Документы!» Тот, все еще тяжело дыша, вынул из нагрудного кармана корочку с печатью и пропуск. Фамилия читалась четко. «Максим Удальцов», — проверил Илья вслух. «Почему не остановился?» «Я подумал, пацаны из клуба дурачатся», — проворчал Максим, потирая запястье. «Тут же все друг друга знают, а вы не здешний». «Не здешний», — согласился Илья. «И очень любопытный. Ты тоже не Зареченский, так ведь? Что тут делаешь? Кого ищешь?» «Да Сашку этого непутевого киномеханика!» Мы с ним должны были встретиться позавчера утром на остановке. Я туда кассы привожу, он сдаёт. Меняемся, подписываем акты приёма и разъезжаемся. Но он не пришёл. Я к нему домой пусто, в библиотеку закрыто. Тогда я к директору жаловаться, мол, безответственный работник. А там сказали, что он насмерть на мотоцикле разбился. А пленки на мотоцикле остались. Сказали, ищи следственных из Москвы. Ну, вот... Он развел руками. «Нашел!» «Познакомились!» — кивнул Илья. «Где твоя машина?» «За магазином!» К магазину пошли вместе. В тени дома стояла защитного цвета буханка с закопченным бортом. Удальцов открыл задние дверцы. Внутри друг на друге громоздились сверкающие никелем кассы с бобинами, журналы, рулон-афиш, чемодан с запчастями для кинопроекторов, ящик с белым наливом. «Работа простая!» Сказал он, бережно постукивая пальцем по кассе. «Календарь, маршрут, обмен. Киномеханики отдают уже просмотренные кассы. Я забираю, проверяю перемотку. В акте приемки ставлю печать, выручку, ведомость. И обратно на базу кинопроката. Я своим делом горжусь. У нас срывы графика редкость». «А Петров когда-нибудь подводил?» Спросил Илья. «Аккуратный парень был». Пленки всегда перемотанные, ни одного обрыва не помню. Сроки держал. Подозреваю, что иногда втихаря дополнительные сеансы устраивал утром или днем. Но кто у нас без подработки?» Максим пожал плечами. «Хотя одна история была месяц назад. Рассказывай». Привез я с базы очень дефицитный фильм «Бриллиантовую руку». Клубы просто ломились. Дети на яблонях сидели, через окна смотрели. «По графику ему три вечера крутить. Заречье, Ухова, Курманова. В Курманово уже афиши развесили. Народ готовится к вечеру, наряжается. И вот уже ближе к началу сеанса до меня слух. Кино в Курманово отменили. Лампочка в проекторе, говорят, перегорела. Я наутро спрашиваю Сашку, правда, что ли, лампочка сгорела? Он молчит, глаза прячет. Выручку, правда, дал втрое больше обычного». «Меня ты не обманешь, даже если Курмановский клуб битком набить, столько денег все равно не соберешь». Я ему «Признавайся, где крутил», а он «Где надо было» там и показывал. Я пленку проверил, целая, перемотана, без обрывов и склеек. Больше такого не было. «Где надо — это где?» — Илья глянул на Удальцова. «Так не признался!» — развел руками Удальцов. Мне по работе главное, чтобы пленка целая. Все акты сходились. И план по выручке выполнялся. Он пленку возвращал, деньги сдавал. Я дальше ехал. — А позавчера где ночью был? — спросил Илья. — Как где? — Дома, конечно. Жена подтвердить может. Утром из райцентра сюда. Сашка навстречу не явился. Вот я по кругу. Дом, библиотека, директор. Да я уже рассказывал. Илья кивнул, попросил журнал. Пролистал последние записи. Заказцами приезжай, наверное, завтра. После того, как мы все осмотрим и в протокол впишем. Не пропадут, не волнуйся», — сказал он. «Понимаю», — вздохнул Максим. «Только парня жалко. И чего его понесло в поля на ночь глядя? Да, он, конечно, хитрил, но ничего плохого вроде не делал. У каждого свой огород», — ответил Илья. «Так что нам по грядкам еще много ходить». Он придирчиво осмотрел пиджак Удальцова, от чего тот невольно начал разводить руки в стороны. Илья хлопнул ладонью по плечу курьера, стряхивая оставшуюся пыль. — Извини, если я немного перестарался, — произнес он. — Служба! — и зашагал по улице в сторону старой церкви. Удальцов еще долго провожал его взглядом, покусывая губы.